Глава пятая. Даже самый крепкий дуб рухнет, если в нем заведутся термиты. Где-то в глубине территорий архов. Система голубого гиганта. Резиденция магистра Йоды. Зал. Колоссальный зал, освещенный сиянием голубого солнца, казалось, не менялся никогда. Парящий купол потолка, застывший между колонн архи, троны. Вновь адмирал Подаванов стоит перед своим магистром и, с трудом выдавливая слова, пытается объясниться. «Он сир, нам неизвестно, кто смог пройти проклятыми секторами». Адмирал чувствовал, как его горло сжимают тиски силового поля, управляемого магистром, сильнейшим из псионов этой части галактики. Если повелитель еще немного увеличит нажим, то даже модифицированное по самому максимуму тело адмирала не выдержит, и шея просто сломается». Поэтому он пытался как можно скорее высказаться, так будет хоть какой-то шанс выйти живым из этого зала. Его засекли зонды-шпионы уже когда корабль уходил в прыжок в сторону Содружества. Мы подумали, что, возможно, системы обороны эргов отключены, и отправили по следам несколько кораблей-архов. Но те даже не смогли войти в сектора. Оборонительные системы все еще активны и прекрасно функционируют. Нет никаких предположений, кто смог обойти все рубежи обороны, построенные эргами, когда они уже понимали, что их расе приходит конец. Я могу сделать только предположение. На какой-то из планет уцелела часть населения, пережившая эпидемию, и это был их разведчик. Но почему один, ответить не могу». Адмирал почувствовал, как тиски, сдавливавшие его шею, резко исчезли. Воздух, наконец-то, прорвался в горящие легкие. Кажется, магистр сменил гнев на милость, с облегчением подумал адмирал, возглавлявший флот подаванов уже около тысячи лет. Но впервые он попал под гнев магистра. Ощущения малоприятные, но флот действительно облажался. Но ладно, это были бы лишь тупые архи, находящиеся под управлением био скинов но нет. Адмирал, на радостях решивший, что путь в проклятые сектора открыт, отправил туда личную эскадру, которая благополучно в полном составе осталась там, попав под удар менты-искинов эргов, до сих пор хранявших дом своих хозяев, давно исчезнувших в пучине времени. Сам адмирал не застал войну, которая развернулась много тысяч лет назад в том районе, который сейчас назывался «проклятыми секторами». Но по поводу магистра адмирал не был так уверен. Вполне возможно, что и мог. Если бы адмирал фон Рихт знал, насколько он близок в своих предположениях. Магистр Йода действительно был участником той схватки, что развернулась когда-то на просторах галактики. «А что, по слухам, о появлении Эрга в сотружестве?» Голос магистра, еще совсем недавно звеневший яростью, был спокойный и тих, но не услышать его было невозможно. Будто прям в голове говорит, как это у него выходит. Прям истинный эрк. Фон Рихт поежился и начал искать в хранилище нейросети файл, в котором была собрана вся информация по эргу, якобы участвовавшему в уничтожении аграфов. Он даже не подозревал, что если бы сейчас магистр смог прочитать ее мысли, то вряд ли бы адмирал вышел из зала. Магистр умел хранить свои тайны. Наконец, найдя нужный пакет, фон Рихт попросил разрешения подключить голопроектор и, получив его, вывел картинку перед глазами магистра и начал подробный доклад. Йода сидел на своем троне и смотрел на адмирала, докладывающего ему о том, как обстоят дела в мире, но сам мыслями был весьма и весьма далеко от этой системы. Там, в одном из рукавов этой части галактики, где зародилась разумная жизнь, на планете, породившей расу Эргов. На планете, медленно идущей по своей орбите вокруг небольшого желтого карлика. В мыслях он был дома. Планета, координаты которой были потеряны, а точнее уничтожены именно им во время мятежа. Он был дома, в Рифейских горах. Сколько тысячелетий прошло с того момента, когда он впервые попал в учебный центр Арким? Много, очень много. Уже нет никого из тех, кого бы он мог назвать соотечественником. Как и нет тех, против кого он восстал. Йода, такое имя он носил не всегда. Когда-то отец в храме всех богов назвал его Иолом. Перед глазами мелькали кадры жизни. Вот он, подающий надежды выпускник военной кафедры Академии генетики и микробиологии. А вот он назначен руководителем Департамента науки. Как он радовался, когда под его руководством группа ученых-генетиков смогла создать разумное существо из хищного зверя с планеты Рурх, а потом и аграфов. Как и все ученые, он был немного идеалистом. Считал, что эрги стал плечом к плечу с новыми расами так бы не так. Правительство решило иначе. Ирурхи с аграфами превратились в рабов. Тех, кто первым шел в бой, а войн Эрги вели много. К тому моменту, когда раса вышла в галактику, все пространство уже было занято другими. Эрги уничтожили множество чужих рас на заре освоения космоса. Но после вроде начали пытаться сотрудничать. Все изменилось именно с появлением послушных разумных, считавших своих создателей богами. Эрги вновь начали агрессию сметаясь с лицами раздания всех, кто вставал на пути экспансии. Вот только Иолу это было не по нраву. Он оставил все свои посты в знак протеста и поселился среди рурхов, уже также вышедших в космос. Раса эргов все не успокаивалась. Правители менялись, но вновь и вновь гнали своих слуг на смерть. Эрги сами уже стали забывать, что они обычные разумные. Возможно, что такой же результат чьего-то эксперимента. Возомнили себя богами. Ио же ввел исследования в области генетики, но уже чисто из энтузиазма. События в космосе проходили мимо него до тех пор, пока не исчезла его жена. Полетела в гости к родственникам в метрополию и будто растворилась. У него оставались друзья и знакомые в пространстве эрго в поиске продолжались несколько лет. Нашел в виде биоискина. иол хоть и был идеалистом ученым, но он был эргом, вспыльчивым и не разбирающимся особо в средствах. Он создал две расы, ставшие к тому времени довольно многочисленными. Иоги снабжали их устаревшими технологиями. Нужно было пушечное мясо. Никто, кроме самого Иола, не знал, что генетически у Рурхов и Аграфов заложена возможность управления через пси-каналы. Иол так запрограммировал гены, все-таки он был гениальным генетиком, что закладка на подчинение передавалась по наследству. Иол не смог простить гибели жены, а точнее ее превращение в эскин. Первый удар, оказавшийся в полной власти обезумевшего от горя ученого, флоты молодой расы нанесли по транспортным узлам, ведущим к планете, подарившей жизнь расе эргов. Второй – по самой материнской системе. Были уничтожены все приводные маяки. Путь был потерян, как и сама материнская планета. Потом была война. Долгая. Около сотни лет флоты Рурхов, Аграфов и Эрхов сходились в битвах. Молодые расы были более многочисленны, эрги, более развиты технологически. Битвы были эпичны. К тому времени не только Иол владел технологией создания разумных с помощью генетической модификации. Кое-какие наработки оставались и в государстве эргов. На момент начала войны последователи успели создать новый вид разумных — хуманов. Коротко живущие, они, тем не менее, очень быстро стали самой многочисленной расой в этой части галактики. Но достигнут достаточного уровня развития, чтобы участвовать на равных схватке титанов, не успели. Их утлые суденышки, на которых они осваивали ближайшие системы, были даже самому слабому кораблю любой из трех раз на один выстрел малым калибром. Но именно они пережили и эргов, и аграфов, и рурхов. Иол поморщился при воспоминании о рурхах. Да, у него имелась небольшая часть популяции, считавшая его чем-то вроде учителей и правителя в одном лице, но остальных пришлось уничтожить. Слишком независимыми стали». Как оказалось, закладки в мозгу передавались по наследству лишь трем следующим поколениям. А потом особи выходили из-под контроля иола. Пришлось действовать с помощью психологии. Агрессивные религиозные учения и рухи сцепились между собой. Само собой победили последователи иола, уже принявшего имя йода. Но популяция очень сильно сократилась. К тому времени иол в своих лабораториях создал архов, биологический организм, полностью находящийся под полным контролем саморазвивающихся эскинов. Именно они стали его основными солдатами, заменив архов. Йода стал тем, кого он так ненавидел, эргом, возомнившим себя богом. А что же по результатам войны? Все было до банального просто. Вирус. Обычный вирус, выведенный специально для уничтожения определенной расы. Выпущенный в одной из систем, он за пару лет полностью уничтожил расу эргов. По крайней мере, так считал сам Йода. Когда ему показали запись с обращением одного из эргов к императору Аграфов, он испугался решил, что это вернулись те, кто выжил после атаки вирусом. Но последующее расследование показало, что это был всего лишь монтаж, но тем не менее в душе поселился страх. Хуманы, самые младшие из созданных рас, всего за пару лет раскатали в пыль так нежно лелеемых и аграфов, гордости любимое творение. Да, остатки тех, кому удалось эвакуироваться с сжигаемых систем, осели в системах, контролируемых архами и подаванными, но это было ничтожно малое количество. Хуманы, агрессивные, властолюбивые, они переняли все черты своих создателей, также считали себя венцом творения и были также опасны для всех остальных обитателей галактики. В принципе, Йода давно хотел стереть с лица космоса эти неудачные поделки своих последователей, но сил имеющихся у него не хватало. Десять лет назад были вроде войска, даже началось первое прощупывание обороны, но внезапно сыграла карта, на которую он и не рассчитывал. Аграфы смогли устроить мятежи в нескольких государствах. А в самой большой империи хуманов удалось организовать полноценную гражданскую войну с помощью Ордена Хранителей, контролируемого напрямую Йодой. Вроде все шло как нужно. Содружество стояло на пути взаимоуничтожения, но вмешался случай. Непонятно откуда появившееся военизированное формирование, звавшееся Диким регионом, качнуло чашу весов в другую сторону. Как итог, аграфов больше не существует как доминирующей силы а остальные государства затаились в ожидании того, что будет делать палач. Именно так прозвали главу легиона в Содружестве. Но Йода решил – войне быть, но уничтожение. Войска уже находятся на пути к границам Содружества. Меч занесен для удара. Вот только сообщение о появлении корабля со стороны проклятых секторов заставило могущественную главу падаванов и хозяина архов нервничать. Он сам неоднократно пытался получить доступ на планеты, жителей которых уничтожил выпущенный вирус. Но, как оказалось, система обороны на основе пси-излучателей, управлявшиеся скинами после смерти хозяев, прекрасно справлялись с защитой веренного им имущества. В первое время Йода потерял несколько флотов, прежде чем понял, что технологии его расы недоступны. Сектора были объявлены закрытыми, и долгие тысячи лет оттуда никто не появлялся. Поэтому так и взволновало Йоду сообщение об одиночном судне, ушедшем вглубь зараженных территорий. Но при здравом размышлении он понял, что если бы это были те, кто хотел отомстить ему, то удар был бы нанесен незамедлительно. Так что пока можно не отвлекаться на ерунду и закончить дела с не весь что возомнившими о себе людишками. «Хватит!» — магистр оборвал доклад фон Рихта. «Значит, слушай задачу. выяснить о том, реальный был эрк или нет, продолжить. Но, думаю, результат будет тот же, просто мистификация. О расе наших врагов не слышно уже много тысячелетий, только легенды. Но наблюдение за проклятыми секторами усилить желательно со стороны содружества. Удар не откладываем. Основная задача — уничтожить хуманов как вид». Адмирал, прерванный на половине доклада, внимательно выслушал новые указания и, дождавшись жеста, отпускающего его, развернулся и строевым шагом направился в сторону дверей. Для удара по людским территориям было все готово. Осталось только перебросить из тыловых миров на границу. Столица Ротана. Резиденция императора георг сидел перед голопроектором и просматривал отчет аналитиков о ситуации на границах мягко говоря доклады не радовали в буферной зоне резко активизировались насекомые они уже почти полностью заняли все при граниче, уничтожая все на своем пути потеряны несколько секретных баз пиратские клады находившиеся в буфере уничтожены под ноль такая же ситуация на границе архов с арварцами явно готовится вторжение как же не вовремя подумал император Аратан еще не восстановился после гражданской войны. Системы в руинах. Флот нужно собирать практически заново. Очень дорого далась смута империи. Если бы не наличие легиона, то соседи уже бы разорвали страну на клочки. Этого не происходило по одной причине. Георг отдавал себе отчет в реальном положении дел. Никто не решался вновь ощутить на своей шкуре удары антиматерии. Надо признать, легион сумел напугать всех. Тоже проблема, как ни крути. Да, сейчас он полностью под контролем через начальника штаба, но что будет, если легат сумеет освободиться из-под внешнего управления? Георг не хотел об этом даже думать. В таком случае, скорее всего, зверства в системах Галланды покажутся Георгу мелкими шалостями. Самое плохое, что даже у легиона нет сил отбить атаку архов. Да еще и Минмотарцы по дипломатическим каналам передали кое-какие разведданные. Непонятно, как они их добыли, но факт остается фактом. У архов появился союзник и этот союзник технологически превосходит содружество. Георг устало потер глаза. Армии нет, экономика на грани. Сейчас бы время на восстановление, но его пауки точно не дадут. Минматар предложил, конечно, вести в приграничные зоны с Архами свой флот, но пойти на это все равно, что признать солитет. Пойти на такое Георг никак не мог. Терять власть он категорически не желал. Устало откинувшись в кресле, император посмотрел на окно своего кабинета. На небе, где еще недавно не было ни облачка, сгущались тучи. Вдали сверкала молния. Над резиденцией, как и над всей империей, а, возможно, и над всем человечеством, собиралась гроза.